Лечил меня Один раз. И еще я однажды принял участие в экспертизе его психического здоровья, но не до конца. Что значит не до конца, встрепенулся Виктор Сергеевич? Я изучал его, но в самой середине процесса сам загремел на больничную койку. Попал под машину. Вердикт выносил уже не я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 Думает, что укрываю людоеда в палате психбольницы? Некоторое время назад. Я к тебе ненадолго. Букет цветов, протянутый старухи Юнниковой, известным актером Лассалем, тем самым, который играл в премьере спектакля с сорванным Сергеем Кузнецовым, нынешним Томазо Компанелло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 «Я так понимаю, ты пришел извиниться, что не смог посетить мою премьеру», проговорила Юнникова и шаркающей, расслабленной походкой направилась на кухню. Там, в нише между кухонными полками, стояла ваза, в которую намеревалась поставить букет. «Совершенно верно. Жаль, что я не смог побывать у тебя в Харине в тот день», согласился лосаль отправляясь следом за старухой на кухню. «Ведь я ни разу не был в твоем самодеятельном хоре. И потом, уверен, новая концертная программа великолепна, ее стоит увидеть». «Выпьешь чашку кофе?» громко спросила из кухни Юнникова. Лосаль замер на самой середине длинного коридора. «Да, но только одну», — ответил он. «Времени совсем нет». Юнникова сунула цветы в вазу. Поставила ее на широкий подоконник. Взяла с над плитой турку, резким, весьма проворным для ее возраста движением, открыла кран, наполнила турку водой. «У меня много новых хористов».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 чьей ханя царила полная темнота, почувствовали, как что-то вступило в нишку, к ним, сюда, где они теперь сидели. Суеверный ужас обуял приятелей. «Костлявая, людоед, ты накаркал нам своими рас... россказнями! Смерть собственной персоной явилась таки!» На последних словах Жак перешел почти на крик. От темноты, от нервного перенапряжения – От рассказа вора про грусть, тоску у приятеля Жоры Ледоеда началась истерика. Жак сам не осознавал, что кричит. Он скочил, чтобы бежать от неведомой опасности. Но где она? Откуда исходит? Прежде чем Жак успел взять себя в руки, в полной темноте раздался голос, привоздивший его к месту. Голос был мужской, а не женский, которым костлявый более бы приличествовало говорить. «Жора-людоед!» Голос был хриплый и очень глухой. Действительно, таким голосом могло говорить привидение, только-только вставшее из могилы на иноверческом, располагавшемся отсюда неподалеку, кладбище, и даже не успевшее отряхнуть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 «Играй воровскую долю!» – раздался выкрик. «Музыка! Играй про челим!» «Оркестр! Играй про тюрьму!» Но оркестрик, игравший преимущественно восточные традиционные мелодии, по-прежнему молчал, словно музыка в этом зале умерла. «Жора Людоед, который богема преступного мира»,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 Жак уже успел немного прийти в себя. «Не откликайся. К чему этот странный разговор? К чему он начат? Зачем эта проклятая добыча дьявола здесь появилась? Кто он?» «Погоди», — попытался оттолкнуть приятеля Жор Людоеда.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 Мгновенно повторил за ледоедом зловещий глухой голос. Какая связь между вором Жорой ледоедом и квартирой режиссера Юнниковой? Какая? Жор ледоед, ты ли здесь? Откликнись! Пошел ты, не знаем мы никакого ледоеда, громко проговорил Жак. Голос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 где публика около театральная где есть кого ограбить, там Жора Людоед, где театральные кулисы, где тщеславие, где актрисы, там Жора Людоед, антиквары, коллекционеры, меценаты, и рядом то и дело увидишь Жора Людоеда, певички, художники, и опять зловещая фигура Жора Людоеда рядом вертится. И боятся его в тайне, и сторонятся порой, и ужас от него, волка саблезубого с топором за поясом испытывают, а ведь общаются же. Есть какой-то странный вид людей, которых такой, как жор людоед не просто притягивает, завораживает, завораживает. Голос неистовствовал.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 Кто нас всех, как баранов, в одно стойло загнать хочет? Нас, людей душою непомутневших, Людей светлых, которые к возвышенному тянутся. Нас всех в этом Лефортове проклятым хотят под одну гребенку подстричь. Не сдамся, не сдастся жорлюдоед. Ну, давай, давай, что же ты, говори, прокурор. Тут Жак толкнул жорлюдоеда кулаком в бок чтобы тот, наконец, заткнулся. А сам громко проговорил. — Вот что, чертова кукла! Никакого жора-людоеда здесь нет. Обманули мы тебя. Так что уходи, чертова кукла, отсюда по-добру, по-здорову. Не по адресу вещаешь. Нам до твоего жора-людоеда дела нет. — Нет, говоришь, — глухо произнес голос.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 одумавшийся Жор-Людоед, поддерживая уловку Жака. Слышал я, он там с одним знакомым продюсеришкой встречу назначил. Он с Жор-Людоеду раньше на водке давал. А у Жор-Людоеда опять-таки, я слышал, сейчас никаких воровских работ нет, работы ему ох, как нужны.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 Ему вообще, жор Людоеду, последнее время не до веселья. Все испытывает он, испытывает. Тоску вроде беспричинную испытывает. А еще испытывает он тоску от того, что свет таков, что беспричинная тоска существовать на нем может. И не верит Жор Людоед, что она беспричинная. Что она болезнь.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 и эта лютая грусть-тоска — всего лишь слабое предчувствие о ней. О том предчувствии, что есть, есть причина, по которой Жорю Людоиду тосковать надо, да только пока он этого не знает». «Верно!» — прохрипел голос. «Нет тоски беспричинной. Есть причина, которую человечек понять-осознать не может».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 И тут же здорово потянуло откуда-то холодом. Прямо сейчас и произойдет это.